Глава двадцать восьмая На самом деле, в тот день Альвар не успел вскочить в трамвай, и Ингмар его поколотил. «Этого Стефи знать не нужно», — решил он, но потом подумал, что нужно было сказать правду. Трамвай уехал, и разъяренный Ингмар сделал мир кроваво-красным и пульсирующим. Удар в глаз, сильные удары в грудь, удар в плечо — Альвару удалось подняться и заскочить в следующий трамвай. Левый глаз посинел и опух, когда он зашел в квартиру тетушки Хильды. К счастью, она спала. Но уже через час... «Альвар Свенсон!» Голос звучал, как труба в Иерихоне. Хильда держала в руке газету, которая, очевидно, расстроила ее. Но когда Альвар вышел на свет, она с шорохом уронила ее на пол. «О, Боже!» «Садись, мой дорогой, садись, сядь!» Тетушка вздохнула, намочила платок и прижала к пульсирующему глазу. «Ох, мама сделала бы все по-другому!» Протирая его лоб, тетя невнятно бормотала. «Дело зашло слишком далеко!» «Нет, я же говорила с самого начала, разве я не говорила этого?» Носовой платок скорее жёг, чем помогал, но Альвар не осмелился сказать об этом. Вместо этого он спросил «Что ты имеешь в виду?» Хильда приподняла его голову за подбородок, решила покончить с сюсюканьями. Она пристально посмотрела в его здоровый глаз. «Я с самого начала говорила, что ни о каком джазе не может быть и речи, пока ты живёшь под моей крышей». Или, может, я этого не говорила?» Ястребиный взгляд тетушки напугал его чуть ли не больше, чем кулаки Ингмара. «Но я... я не...» Хильда прервала его лепет и снова взяла газету. «Никакого джаза, пока ты в этом доме! Я предупреждала! А теперь посмотри, как далеко это зашло!» Глаз пульсировал так, что боль отдавалась в ухе. Альвар не мог солгать, что нет никакого джаза, потому что она не поверит, это же ясно. Но и ничего другого сказать не мог. «Что там?» — спросил он. Морщинистый указательный палец уперся в статью. Ноющая боль и статья в газете. Этого ему не забыть. Ходит Карин и меняет простыни. Ему нравится, когда их меняют в его присутствии рассказать вам, что обо мне написали однажды в Стокгольмской газете. Спросил он. Только коротко, отвечает она, бросив на него быстрый взгляд. Глаза однако смеются. В тайне Карин добрая женщина с чувством юмора. Я называю это поощрением, отвечает он, улыбаясь, как когда-то учил его Эрлинг. Там было написано вот что: Среди действительно великих шведских джазовых музыкантов мы должны упомянуть также Альвара Парнишо Свенсона, талантливого молодого человека родом из Вермланда. Он прибыл к нам, чтобы подарить Винтер Палосу, Налину и другим танцполам свинг. Настоящий профи и глоток свежего воздуха для каждого оркестра. Вот как они меня назвали. Карин поправляет подушки, на которые уже надела наволочки. Эта женщина очень быстрая. «Приятные слова», — говорит она, — «и вы все еще помните их сегодня?» Альвар открывает рот, хотя она уже уходит. «Да...» Говорит он, если бы она осталась, он бы сказал ей, что эта статья стоила ему угла в вас остания.